Мальчик все так и лежал, не поменяв позы и не дышал совсем, как почудилось ей. Катька струхнула. «Эй!» – девочка толкнула его кулачком в плечо. «Это соседка приходила?» – отозвался он вопросом. «Да, уже ушла», – успокоила Катька. «Переползай сюда». Тот повиновался и кое-как переполз из-под кровати на расстеленный полиэтилен. «Тебя надо осмотреть, но сначала помыть», распорядилась Катерина с неизвестно откуда взявшейся уверенностью в себе и в своих решениях. «В больницу играть будешь», усмехнулся пацан разбитыми губами. «Играть не буду», твердо пообещала она. «Сейчас принесу таз с водой и губку, а ты раздевайся». «Ух ты!» слабо выказал удивление мальчишка. «Командуешь? Сам до ванной дойду». Ты же еле ползаешь! Всплеснула командирша ручками, постарушичье. Отлежался немного, пока у тебя тут Евгения шарилась. И, медленно передыхая, кое-как доплелся до ванной комнаты. Даже вытолкал ее за дверь, не разрешая помогать, и умудрился помыться под душем. Одеваться в рваную всю в крови одежду не стал. Остался в одних трусах. Самостоятельно сходил в туалет. Но на этом последние силы кончились. Свалился на пороге комнаты, как тряпичная безвольная кукла. Спасительница присела рядом, гладила его ладошкой по спине и плакала от бессилия. «Ничего», — отлежался, отдышался и дополз до больничной половой койки. «Тебя как зовут?» — спросила она. «Тимофей», — представился пацан, не открывая глаз. «А ты, Катька, внучка бабки Александровой, я знаю». «Не Катька, Катерина», — возразила та. «Это одно и то же». «Нет, не одно», — очень твердо и уверенно еще раз возразила она. «Значит, будешь Катериной», — согласился мальчик. И это были его последние вразумительные слова в ту ночь. Самую страшную ночь в жизни девятилетней Катерины Воронцовой. Он был очень сильно, зверски избит. Синяки различной интенсивности и глубины покрывали весь его торс, ноги, но больше всего пострадали лицо и голова. Рассечены обе брови, разбиты, скорее всего, переломан нос, разбиты все губы, на затылке в нескольких местах рваные раны. Катюшка старательно и осторожно обработала все сначала перекисью водорода, затем, не жалея йодом, Забинтовала разбитый в кровь локоть правой руки и как-то умудрилась затолкать в него потерявшего сознание две таблетки аспирина и анальгина. Он метался всю ночь, стонал, дрался с кем-то во сне, кричал, а она закрывала его рот ладошкой, чтобы не услышали соседи. Порой впадал в забытье, порой начинал бредить непонятными незнакомыми ей словами. Девочка не отходила всю ночь, Поила крепким чаем, когда мальчик приходил в себя, отдав свой многодневный рассчитанный паёк заварки. Засыпала, проваливаясь в сон, когда он затихал, просыпалась, когда начинал метаться, и плакала от бессилия, от того, что не знает, как помочь, вылечить и что делать. Лишь под самое утро пострадавший успокоился и заснул нетревожным обморочным сном. Катюшка осталась с ним, укрыла его из себя запасным покрывальцем из шкафа, поставила рядом будильник. «Распорядок надо соблюдать. Подъем в семь утра». И провалилась в сон омут. Когда заорал будильник, открыла глаза и увидела Тимофея. Тот лежал на спине, повернув голову, и внимательно ее рассматривал. «Ты похожа на кошку», – изрек потерпевший. «И вовсе не похожа», – обиделась девочка. «Похоже, похоже. Волосы рыжие, а глаза зеленущие. Такого цвета глаза только у кошек и бывают, да и то у редких. Только худая очень. Такая худая рыжая кошка». «Ну и пусть», — перестала обижаться Катька. «А зачем?» — он совсем не обидно говорит. «Почему с бабкой живешь? Родители померли, что ли?» «Нет». Она не стала развивать тему подробностями. и поднялась с импровизированного ложа. За время сна телен прилип к телу и теперь, издавая малоприятные звуки, неохотно отлипала от ручек ножек. «Надо идти умываться и завтракать. Завтрак в 7.30». «Что, прямо так точно в 7.30?» — удивился он. «Да». «Зачем?» «Таков распорядок дня», заученной фразой пояснила девочка. «И тебе нравится так? По часам». «Не знаю», — призадумалась вероотступница от святынь. «Так надо. И все. «А, — понял Тимофей, — бабка заставляет». «Не заставляет. Просто сказала, что так надо». «Нафига тебе сейчас все по часам делать, если никто не проверяет?» Катерина призадумалась совсем уж всерьёз. Над загадочным, но смутно понятным «нафига». Бунт в душе ребенка крепчал обоснованностью доводов, и подозрением о возможности другого устройства жизни. Вот что случится, если позавтракает, скажем, не в 7.30, а в 7.45? В это время она обязана выйти из дома для двухчасовой прогулки, Сидение на скамейке и чтение книжки. А если не выходить, на сём свободолюбивые вредные порывы Катерины притормозились. «Нам надо быть очень-очень осторожными», рассудительно пояснила Тимофею. Все бабушки во дворе привыкли, что я живу по расписанию. Значит, меня должны видеть во дворе вовремя. И еще у меня программа по чтению и музеям. Не могу пропустить, Еще бабушке отчитываться. Понимаешь? «Я сегодня уйду», — сказал он, подумал и уточнил. «Вечером. Сейчас не смогу. Отлежаться пару дней надо. Доберусь до своего места в подвале, там и отлежусь». «Нет». Твердо по-взрослому возразила девочка. «Ни в какой подвал ты не пойдешь. Тебе лежать надо. За тобой уход нужен. Горячую еду надо кушать. Туалет ходить и мыться. Здесь останешься. Справимся». «Ладно. Тогда завтра уйду». Согласился на небольшую отсрочку. «Кто тебя так побил?» «Как кто?» Удивился необычайно Тимофей. «Отец, конечно». «Кто ж еще? Пацаны, что ли, с другого района? Так пусть попробуют, зубов не соберут сопливы». «Как отец?» – ахнула Катька, никогда не сталкивавшаяся с такого рода жестокостью. «Да сам виноват», – вздохнул пацан. «Нельзя ему под руку попадаться, когда он градус перебрал. Не успел свалить, мать прятал, вот и...» Он пробыл у нее четыре дня. Катерининых сэкономленных денежек хватило на скудные медикаменты, обезболивающие анальгин, на продукты, самые простые и дешевые, и на запретное всеми строжайшими запретами расточительство. Мороженое. Правда, одно на двоих. Она старательно демонстрировала бдительным соседкам неукоснительное соблюдение распорядка дня, покупая конспиративно необходимое им с Тимофеем на обратной дороге из планового посещения музеев, положенные на день страницы обязательной литературы, читала мальчику вслух. А еще они разговаривали. «Чудо из чудес», неведомое доселе девочке Кате. Никто никогда с ней не разговаривал. Вот не знала, что можно кому-то рассказывать о себе и слушать, что он расскажет о себе, своей жизни, интересах, делах. Не ведала, что вот просто так можно рассказать, что думаешь. о своих мыслях формулировки такой не знала и не владела я думаю а он научил он был старше на три года он был старше на целую взрослую жизнь он был старше на знание нескольких взрослых жизней уходил через четыре дня по всем правилам конспирации для нелегалов в момент выхода катерины на вечерний моцион тимофей повернулся к ней перед дверью И очень серьезно сказал: Кошка, ты теперь мне сестра. Думай, как разобраться со своим расписанием так, чтобы мы могли видеться каждый день. Тебя надо очень многому научить, иначе пропадешь. Я теперь за тебя отвечаю. Чему научить? Почему пропадет? Куда пропадет? Этого Катерина тогда не понимала ни близко, ни рядом, ни отдаленно. Он единственный, называет ее кошка. Единственный, кому она стала нужна по-настоящему. Единственный, кто стал для нее семьей. Единственный, кто спас ее, и заставил стать настоящей Катериной Воронцовой. Он просто единственный во всей моей распоганной и странной жизни, подумала Катерина Анатольевна Воронцова, наконец засыпая, умаявшись за день трудами праведными и докучливыми неприятностями. «Софья, не пугай отца!» возроптал Кирилл Степанович на неожиданное заявление дочери. «Я пребываю в умиротворяющей уверенности, что мы прекрасно обходимся без подростковых выкрутасов и поведенческих ужасов переходного возраста». «Это не выкрутаса, а осмысленное решение», деловито заявила та, отпусывая с аппетитом от бутерброда. «О как!» подивился отец. Значит, ты как бы, между прочим, за завтраком, заявляешь, что не хочешь ехать к матери и утверждаешь, что это осмысленное решение? Ты меня неправильно понял. Я не сказала, что не хочу ехать к маме. Я сказала, что сейчас не могу ехать. Главное, своевременно, похвалил отец. Завтра у вас самолет, билеты и визы на руках. Чего бы не передумать? Пап, перешла на серьезный тон нарушительница отцовского спокойствия. Мне надо остаться, а билет как раз успеем сдать. Макс пусть летит, а я приеду через месяц. Объясняю. Мама Гарика предложила ему и мне поработать три недели во французской булочной, продавцами и официантами. Это кафе находится рядом с французским посольством, и туда в основном приходят французы. Вот я и попрактикуюсь в языке, а заодно пора учиться зарабатывать. А это за каким рядом позволю узнать». выказал первые зачатки раздражения Кирилл. «Ну не вечно же буду сидеть на твоей шее?» аргументировала девочка. «Тебе 15 лет, и ты не сирота Казанская. И не единственная надежда больных родителей на денежное обеспечение, чтобы учиться зарабатывать в этом возрасте. Твоя основная задача — получать образование». Закипал понемногу возмущением любящий отец. «Па, ну пусть идет, поработает. вступился за сестру Максим. «Я вот, например, не хочу, меня твоя шея вполне устраивает». Гарик там уже работал прошлым летом, ему понравилось. У него, между прочим, тоже предки упакованные. И он там не ради денег парится, а как Сонька, практикуется в языке. И потом работать-то будут по 4 часа в день, подростки же. Гарик — это одноклассник Макса, и друг его, и младший брата на год Сони. Кирилл хорошо знал и его самого, и родителей. Так что, в принципе, рекомендации его матери о хорошей работе Бойцова немного успокоили. «А разрешение родителей для трудовой деятельности разве не требуется?» Проникновенно поинтересовался он. «Требуется!» — радостно кивнула Соня. «Ты же мне его дашь? Ну, как мудрый отец и все такое!» Мудрый отец расхохотался. Забыв о необходимости воспитательного возмущения поведением не в меру самостоятельной дочери. «Напор и лесть! Ты осваиваешь азы делового общения!» со смехом выговорил Кирилл. «Папенька!» девочка изобразила нежную незабудку и послушную дочь. «Сие неизбежно, ты же гений бизнеса! Невольно научишься!» «А вот грубая лесть — это уже перегиб, Софья Кирилловна!» попенял папенька незабудки. «Излагай план летних мероприятий». «Значит так», — рапортовала та. «Завтра иду в поликлинику, прохожу необходимое обследование для санитарной книжки. Через неделю с твоим письменным невозражением по поводу моей работы и санитарной книжкой выхожу трудиться. Через месяц полечу к маме. Кстати, хотела с тобой об этом поговорить». «О чем?» Кирилл посмотрел на часы. Завтрак затягивался неожиданным заявлением. и время потихоньку поджимало. «О том, что мы с Максом все каникулы проводим у мамы. Нам уже совсем не интересно торчать в Англии по два месяца. Хотим мы с тобой отдыхать. Я не отдыхаю», машинально возразил отец, мысленно переключаясь на работу. «Вот именно», обменявшись с братом заговорщицкими взглядами, с нажимом произнесла она. «Мы, конечно, скучаем по маме и рады с ней встретиться, но хотим хоть раз съездить куда-нибудь с тобой». Скажем, зимой на горные лыжи на курорт какой-нибудь. Я не катаюсь на лыжах, Соня, ты же знаешь. Заставил себя вернуться в разговор с детьми бойцов. Ну, не на лыжах. Вот сейчас лето, могли бы махнуть втроем на море. Дети, по-моему, вы больше всех в курсе, что летом у меня самая зопарка. Тогда зимой в Египет. Да хоть куда к морю. Но вместе. Он возражал весело, так, для проформы, воспитательной направленности. Неожиданно почувствовал приятное странное тепло в груди, окатившее мягкой волной от соненных настойчивых уговоров. Он ни разу никогда не проводил с детьми отпуск. За какой отпуск мало мальскую неделю отдыха вместе? Каждые каникулы, от самых маленьких в недельный срок до больших летних, дети по обоюдному уговору с Лилией проводили с ней. Сначала возил сам, передавая с рук на руки матери, а когда подросли, Стали летать самостоятельно. И никто до поры не спорил с такой жизненной установкой. А тут вдруг... «Па, мы давно об этом думаем!» Подхватил инициативу разговора Максим. «К маме ясный перец летать будем. Но то, что я сейчас на два месяца, последний раз...» «Ультиматум?» Улыбнулся отец. Брат с сестрицей переглянулись, и мальчик кивнул утвердительно. «Ну, что-то типа...» «Нам там не интересно. У мамы своя жизнь. Костя, конечно, классный мужик, но они в делах, заморочках. У них работа и разговоры только о ней. Они же не перестают трудиться, когда мы приезжаем. И Лена с Лариской нормальные девчонки, но старше нас, со своими понтами. Когда пересекаемся, все время пытаются нами руководить. А нам не интересно. Мы с тобой хотим. И тебе вот стопудово давным-давно пора научиться отдыхать, хоть иногда». И мы научим. Вместе классно будет, вот увидишь. Дети всегда так действовали. Долго обсуждали что-то, шушукались, а решив, приступали к моральному штурму отца. Начинала младшая, Соня. Макс поддакивал. Они переглядывались, поддерживая друг друга. Окончательный вердикт подводил сын, излагая полную версию совместно придуманных и принятых решений. Так, перешел к начальственному тону Кирилл. С аргументами согласен. Где, как и когда можем отдохнуть вместе, обсудим потом. «Соня, разрешение на работу дам. Но только после того, как вместе съездим в эту булочную, и я лично поговорю с администратором. Все, я на работу». И встав из-за стола, отец коротко поцеловал детей по очереди в макушке. «Так вы не доели?» Искренне расстроилась домработница. «А вот скажи мне, Валентина, Ты-то чего затихарилась? Слово не вставила, и почему не проболталась раньше? Ты же наверняка знала про Сонина в народ работать. Вкратце пугающе поинтересовался господин Бойцов. «Кудась?» — уточнила спрашиваемая. «Куда?» — Хором поправили дети. «В народ!» — засмеялся Кирилл. «Ну, во французский народ. Работать». «Так Соня сказала, что наваляет, если проболтаюсь». отрапортовала женщина. «Что-что?» И расхохотался вовсю, до слез. Валентина являла собой чудо природы, одубы линной русской богатырши. Имела рост под метр девяносто, монументальное телосложение. Широкая кость, сплошные мышцы и выдающийся, вызывающий трепетное уважение, бюст впечатляющего размера. С такими дарами природы совершенно диссонировала кристальной воды простодушие навевающее подозрение в идиотизме она патологически не умела хитрить изворачиваться говорить неправду понимая все буквально или просто умалчивать что-либо но кирилл давно убедился что внутренняя народная мудрость у нее врожденная и когда дело касалось чего-то серьезного валентина умела вовремя вмешаться выслушать промолчать до поры А вот детские секреты сдавала в раз, искренне не понимая. «А чё такого? Так от отца-то какие секреты?» Не действовали никакие страшные предупреждения и обещания последствий не менее страшных. Как в этот раз удержалась? «Ах, да! Дочка обещала навалять. Ещё наверняка страшные глаза делала». Субтильную Соню пятнадцати годов, росточком метр пятьдесят пять, Валентина в легкую могла проносить весь день на одной руке и не запариться. Посему заявка на применение физических действий имела гротескный характер, но, понимавшая почти все буквально домработница, к угрозе прислушалась. «Она пошутила», — успокоил Кирилл. «Да я тоже так думаю», — призналась Валентина с сомнением, посмотрев на девочку Соню, изобразившую невинный взгляд. Бойцов ехал на работу, думал о детях и улыбался. Он обожал их, любил до щемящей, физически ощущаемой нежности. То, что они поставили сегодня ультиматум, явилось неожиданным и самым большим подарком, и оттого невероятно значимым. Они договорились с Лилей, когда та собиралась замуж за Константина, что дети остаются с ним, с отцом, но все каникулы проводят у нее. Каждый раз, когда он отправлял детей к матери, Улыбался, шутил, подбадривал их, а больше себя, стараясь придать легкость и непринужденность расставанию. Но чувствовал такую тоску, стискивающую сердце, и немного обиду, что они так легко и радостно торопятся улететь. Несколько дней после расставания старался приезжать домой как можно позже и бродил по опустевшей, и притихшей квартире из комнаты в комнату, как волк-одиночка, проживая всем существом, чувство собственного одиночества, брошенности, пусть временной, но ненужности. Все эти восемь долгих лет, каждый раз одинаково мучаясь расставанием с детьми. С Лилей они поженились очень рано. Он окончил четвертый курс института, она второй. Такая вот любовь накатила, ударив гормонами в голову, вызвав желание объявить официально государству, что они спят вместе. прекратив вечный судорожный поиск мест, где можно заняться любовью, перенеся данные упражнения в супружескую кровать. Но на молодую семью сразу же свалились несчастья и испытания, одно труднее другого, буквально через месяц после развеселой студенческой свадьбы. Если придерживаться точных формулировок, то свалился Кирилл в прямом смысле со строительных лесов, став испытанием для всех родных, особенно для молодой 18-летней жены Лили. Год тяжелейшей реабилитации параллельно с учебой его дипломом и, чтобы мало не показалось, нечаянная беременность, рождение Максима. Да, не самым радужным образом началась семейная жизнь. И оба чувствовали, как что-то надломилось в них, с самого этого злосчастного падения надломилось. Ну еще бы, когда вместо ожидаемого секса, секса, секса, радости, радости, радости, любви, любви, любви, больницы, безысходность. Диагноз как приговор, борьба за полноценную жизнь, безденежье, развал страны и будущего, грудной ребенок как водится в самый неподходящий момент. И куда же без него извечный квартирный вопрос? Наверное, надо уж очень сильно, по-настоящему искренне любить, чтобы, пройдя через все это, только закалиться, стать ближе, роднее, опорой, поддержкой и самыми необходимыми друг другу. Наверное, у них не было такого глубокого истинного чувства. Но любили, хотели друг друга. И жизнь вместе прожить, и детей родить. Но это было чувство не той силы и красоты, которая, закаляясь, становится глубже и прекраснее. А, да что там? Вы много семей знаете, где есть такая любовь и поддержка при любых обстоятельствах. Ну вот именно. В стране творился полный амбец. но либо судьба смилостивилась, либо устала тюкать его по голове, так как Кириллу повезло, если, конечно, можно назвать везением точный расчёт профессионала, неимоверный риск с туманной перспективой, больше склоняющейся к потере всего. Бог его знает, что это было, но он рискнул. При полном государственно-хозяйственном беспределе наступившем в стране в те годы, когда можно было купить что угодно и продать что угодно. Бойцов закончил архитектурно-строительный институт и не ради диплома для проформы и чтобы иметь высшее образование. Это было призвание, то, что нравилось бесконечно, и то, что он по-настоящему умел делать. А еще Бог одарил его интуицией особого рода, умением верно просчитывать перспективы и чувствованием момента. Кирилл зарабатывал где мог. Ночами бомбил на отцовской машине, Днем работал прорабом, на нагрозящий в любой момент закрыться стройке. И каждый вечер, возвращаясь домой, подолгу стоял и рассматривал брошенный недострой жилого дома в их районе. Стоял, смотрел, думал, считал. Навёл через все имеющиеся связи и знакомства справки о разорившемся подрядчике, о землеотводе, о принадлежности в данный момент замороженной стройке, обо всём, о чём можно только было узнать. И снова считал, прикидывал, думал. И решился. Через родного дядьку отцовского брата, работавшего тогда в одном из первых коммерческих банков на непоследней должности, под совершенно мифический проект взял кредит, предварительно оформив и зарегистрировав собственную фирму. Раздав все возможные и невозможные взятки, получил разрешение и лицензию на строительство. И стал «чудеса, чудеса, небывальщина». Возможным только в те времена, благослови их Господи, владельцам, владельцам присмотренного недостроя. Рисковал ужасно, причем при любом исходе аферы. Не сможет сдать дом, и за кредит придется расплачиваться пожизненно. Еще большой вопрос, как и чем. Достроишь, сдашь госкомиссии, и продаж квартиры, тут же налетят братки с требованием делиться. Куда ни кинь в этой стране, всегда попадешь безошибочно в то самое. Помог точно рассчитанный риск. Авось, вывозившая столетиями мужиков нашего государства, каторжный труд без сна и отдыха и приобретенные связи, как родни, так и его личные. Найти и укомплектовать толковые бригады строителей, когда большая часть населения сидела без работы и денег, даже призрачные перспективы того и другого в обозримом будущем, особенно зная, где и кого искать, Не составило труда. Жесточайший запрет пить на стройке. Ещё более жестокий личный контроль соблюдения этого правила и того, чтобы не тащили ничего по углам и домам. Кого ловил, безжалостно изгонял. К нему на работу наниматься в очередь становились. Москва слухами полнилась. А то, что платит ежемесячно, прошелестело среди строителей до самых до окраин. Было из кого выбирать. Наезды чиновников и братвы Бесконечные разборки, шантажи, ультимативные предложения взять в партнеры, в долю, подвинуться, отдать за хорошие деньги, полный дефицит стройматериалов, поиск клиентов и покупателей на готовые площади и так далее, так далее, так далее. Стояла блин, развалина, никому нахрен не нужна была. Стоило одному толковому мужику делом заняться, из говна поднимать. Так поналетело, делись. Мать ваша, ну что за страна? Ах, выжил, выстоял и построил. Он не помнил, как прожил те восемь месяцев. Не ел, не спал практически, не жил вообще. Строил, строил, строил, не останавливая процесса ни на час, ни днем, ни ночью. Похудел на 15 килограмм. Ничего не видел, не знал, не понимал вокруг, кроме стройки. Хронически сорвал горло от крика и мутюгов. Спасли только ежедневные обязательные тренировки. а так бы сдох точно, или надорвался. Как он, 24-летний пацан, мог во всё это влезть? Убедить чиновников, родственников, друзей, что справится Да так убедить, чтобы не просто поверили, а и кредит дали, и взаймы, и документы подписали. Что в нем было такое, что его безропотно слушались бывалые мужики? Строители, прорабы, начальники участков – Тонны цемента, сожравшие на коммунистических стройках, знавшие все лазейки, все ходы-выходы, все святые откаты, не просто слушались, а исполняли неукоснительно приказы, уважительно называя Степаныч, и верили его словам. «Если эту поднимем, то дальше попрем вместе, обещаю». В 21 год, приняв первое выстраданное мужское решение на больничной койке, Сцепив зубы, Бойцов поспорил со смертью и самой жизнью, с диагнозом пожизненной инвалидности, в одночасье превратившись из романтического юноши в сурового волевого мужика. Но это другая история. А тогда? Они жили двумя семьями с родителями Кирилла в двушке Распашонки на Пролетарской. Как пролетели три месяца жизни его сына Максимки, отец не знал и не помнил. тот период, единственным ярким запечатлевшимся в памяти на всю жизнь воспоминанием, не касающимся строительства, было то, как он встречал жену из роддома и взял на руки кулек с младенцем. Маленький человечек не заплакал, не зашибуршался в своем кульке от незнакомых рук, а посмотрел с серьезным взглядом, сдвинув невидимые бровки. А Бойцова затопила небывалая волна теплоты, нежности и осознания. «Мой сын». Вот ведь только-только это случилось, и он держал Максимку первый раз на руках. А уже три месяца прошло. Все мимо».